Мистер Де Сото оценивающе хихикнул. «Ты сказала потрясающе, милая. Бедняга Алексис был моим другом, но вот чего он не имел, так это храбрости. Я сказал ему, что если он встанет на моем пути и не даст малютке Лейли самой выбрать себе конфетку, то я сверну ему челюсть». «Даю вам слово», — он был сильно напуган. «Да», – подтвердила Лейла, – «конечно, девушка не может чувствовать какое-либо уважение к мужчине, которое не может отстоять ее для себя». «Удивительно», – воскликнул Антуан, – «и этот молодой человек, такой застенчивый, такой любезный, режет себе горло, нанеся себе огромную, отвратительную, безобразную рану, потому что ты его отвергла? Да это неслыханно! Мне кажется, ты веришь всей этой истории с большевиками?» проговорила Лейла обиженно. "Я? Я не верю ничему. Я агностик, но утверждаю, что твоё изображение Алексиса не очень логично." "Антуан всегда говорит о логике", сказала Лейла. "Ну вот что я скажу. Люди нелогичны. Посмотри на все эти странные вещи, которые они делают, особенно мужчины. Я всегда считала мужчин страшно непоследовательными." "Ещё бы", сказал мистер Десота. Ты совершенно права, любимая. Они должны быть такими, иначе они ой, как бы поволновались из-за таких шаловливых малюток, как ты. Да, но эти письма, сказала Гарит, упорно придерживаясь своей линии. Как часто они приходили? Примерно раз в неделю, иногда чаще. И он часто отвечал на них. Иногда, когда я приходила к нему в гости повидаться, его дверь была заперта, и старуха ма ле франс говорила, что он пишет письмо и не хочет, чтобы его беспокоили. Ну, естественно, девушке, подруге джентльмена не понравится такое поведение с его стороны. Я хочу сказать, вы же ожидаете от него хоть капельку внимания к себе, а не то, что он будет сидеть, заперевшись и писать письма, когда вы приходите повидаться с ним. Я имею в виду, что вы не можете ожидать, что девушка станет мириться с такого рода штучками. Конечно, ты не сможешь мириться с таким малышка, сказал мистер Десота. Гореть внезапно осенила мысль. А когда пришло последнее из этих писем? спросила она Лейлу. Не знаю. Мы больше не дружили с ним после того, как я подружилась с Луисом. Но, думаю, маа ле франс расскажет вам. Малыш такого чего не знала бы Мале Франс. Вы с Алексеем жили вместе, когда были друзьями? Прямо спросила Гарет. Конечно, нет. Спрашивать у девушки такие уже соющие вещи. Я хотела сказать, в одном и том же доме? О, нет. Мы довольно часто встречались, но разумеется, после того, как мы с Луисом стали друзьями. Я сказала Полю, что было бы лучше нам больше не видеться. Видите ли, Поль так любил меня, и Луис мог вообразить всякие вещи, не так ли, Луис? Голову даю на отсечение, милая. Вы рассказывали об этих письмах полиции? Нет, что вы? Нет, решительно ответила мисс Горланд. Не сказала бы, что я не могла сделать это, но если бы меня об этом спросили пристойно, однако манера который с которой действовал этот тупоголовый умпелти, вы бы решили, что я не заслуживающая уважения девушка. Так что я сказала ему: "Ничего не знаю об этом, и у вас нет ничего против меня", сказала я. "И вы не имеете права заставлять меня отвечать на ваши глупые вопросы, пока не отвезёте меня в ваше отвратительное полицейское управление и не предъявите мне обвинения", сказала я. тщательно поставленный голос мисс Гарланд вышел из-под контроля и превратился в пронзительный виск. И я сказала: "А если вы это сделаете, то произойдёт скандал", сказала я. Поскольку мне ничего не известно о поле Алексиси, и мы не виделись с ним вот уже несколько месяцев, сказала я. "И вы можете меня спрашивать сколько угодно". Если вы будете запугивать такую уважаемую девушку, то не оберетесь неприятностей, мистер Румпелти-Бумпелти, сказала я. А теперь вы знаете, куда идти. Где находится дверь, вам известно. Вот что я сказала. И в этой стране имеется хороший закон, чтобы защитить такую девушку, как я. Ну, не пройдохали, восхищенно воскликнул Десота. Похоже, нельзя было добиться больше информации от Лейлы Гарланд, которую Гарриет мысленно охарактеризовала как обычную авантюристку, глупую, как обезьяна. Что касается Де Сота, он выглядел довольно безвредно, и, видимо, у него не было веской причины разделаться с Алексисом. Гарриет никогда не понимала этих крачевых людей, смешанной национальности. Как только она подумала об этом, Де Сота вытащил свои часы. «Прошу меня извинить, леди и джентльмены, сегодня в два часа у меня репетиция». как всегда по вторникам и четвергам. Он поклонился и покинул их своей гибкой походкой, сочетающей в себе одновременно и лень, и занудчивость. Намеренно ли он упомянул о четвергах, чтобы направить внимание на алиби в четверг 18-го? И откуда он знал время, которое требуется для алиби? Такой исключительно важной подробности не позволили бы попасть в газеты. Невероятно, что такое сделали бы, пока не закончилось следствие. И ещё. Не мог ли он придать этому замечанию некую значительность? Алиби зависело от репетиционного оркестра, и было так просто закрепить его или опровергнуть. Тогда Гари пришло в голову объяснение. Полиция уже допрашивала Дессота, а его передвижения в последний четверг Но наверняка они специально не выделяли время совершения преступления с такой точностью. Они решили, что чем меньше людей знают об этом, тем лучше. Ведь это поможет расследованию, если кто-то начнёт нарочито подчёркивать своё алиби на 2 часа дня. Гариет возвращалась с Антуаном и по-прежнему совершенно не знала, что делать с Десота. Было всего четверть третьего. У неё имелось время осуществить новый план. сложившейся у нее в голове. Она положила кое-какие вещи в небольшой чемоданчик и отправилась побеседовать с миссис Ле Франс, квартирной хозяйкой Поля Алексиса. Дверь неприглядного обшарпанного дома, где сдавались меблированные комнаты, Гарриет открыла тучная особа с бронзовыми волосами, одетая в розовый халат, в спущенных почти до пят чулках и зеленых вельветовых тапочках. И обильно напудренную шею охватывала нитка бус из искусственного янтаря. Бусины напоминали собой голубиные яйца. Добрый день, поздоровалась Гарет. Я ищу комнату. Дама проникновенно посмотрела на неё и поинтересовалась. Профессионалка? Милочка. Ответить да было искушение, но не безопасно. Миссис Ле Франс выглядела так, словно то, что она не разбирается в профессионалах, могло быть написано на трехпенсовой монете. Кроме того, Гарри это стало хорошо известно в Уилверкомби, и едва ли она могла надеяться, что ей удастся скрывать, кто она такая. «Нет», — ответила она, — «я пишу книги. В сущности, миссис Ле Франс, я та самая особа, которая на прошлой неделе нашла бедного мистера Алексиса. Я остановилась в Респлэнденте, но там ужасно дорого». И я полагаю, что если ваша комната все еще свободна, то я могла бы ее снять. «Надо же!» – с жаром сказала миссис Лефранс. Она открыла дверь чуть пошире, но, очевидно, по-прежнему колебалась между подозрением и любопытством. «Что ж, даже не знаю, что и сказать. А вы не одна из этих журналистов?» «О, дорогая, нет!» – ответила Гарриетт. потому что с этими парнями никогда не знаешь на каком ты свете, сказала миссис Лафранс. Они взвали меня до смерти, суют свои длинные носы в мои личные дела. Ну, конечно, вы не можете помочь тут ничем. Однако это выглядит весьма интересно. Что вы нашли бедного мальчика, не так ли, милая? Ну, идёмте. Вы извините меня за мой холод, правда? Если бы я не ходила туда-сюда, туда-сюда, глаз не спуская с этой девушки, что убирается в доме, Но не знаю, где бы мы все находились. И вот у меня не было времени привести себя в порядок с утра. На какой срок вам понадобится комната? Точно не знаю. Это зависит от того, сколько времени займёт у них это расследование. Ах, да. Они же должны сначала найти его. Бедного ягнёночка, не так ли? Знаете, у меня такое больное сердце, и я не могу спать по ночам, думая о том, что его навсегда смыс смыло это мерское море. Осторожней, милочка, тут ведёрко с углём. Сколько раз я говорила этой девчонке не оставлять его на лестнице. Вот прекрасная комната на первом этаже. Она самая лучшая в доме, и вы найдёте там удобную кровать. Бедняжка Алексис говорил, что чувствовал себя здесь как дома, а он несомненно был для меня как сын. Миссис Лефранс первой двинулась наверх, её зелёные тапочки шлёпали. и демонстрировали огромные дырки на пятках её чулок. "Сюда, милочка", проговорила она рывком, открывая дверь. "Я уверена, что лучше комнаты вы не сыщете во всём Уилдеркомбе. Она миленькая и тихая, вы спокойно сможете заниматься в ней своим писанием". Я её прибрала, а всю его одежду и вещи вынесла. Я могла бы просто свалить всё в одно место, однако сюда. Надеюсь, вы не будете иметь ничего против неё. Ведь это не так, Словно бы он умер в этой комнате бедняжка, верно? И я уверена, что мистер Алексис был настолько джентльменом, чтобы совершить такой необдуманный поступок в чьих-либо владениях. Так ворода вещи делают в местах здурной славы, нельзя этого отрицать. Вероятно, меня можно упрекнуть за то, как не было бы никакого женского контроля, а также не было и никаких попыток сделать своих постояльцев счастливыми. Однако, что касается книг, Но, разумеется, если в них было что-то разное, то они должны быть разорваны. Хотя не знаю, кому они сейчас принадлежат, и я уверена, что полиция также не сможет мне сказать об этом, и думаю, они будут абсолютно правы. А я весь этот год и потом была ему как мать. Ему не на что было жаловаться. Обычно он чувствовал себя хорошо, если не считать боли в суставах, из-за которой он время от времени лежал. Эти боли он переносил очень мучительно. У меня просто сердце кровью обливалось за него. Её вас удивило бы то количество аспирина, которое он принимал от этих болей и никогда не обращался к врачу. Что ж, я его не порицаю. Моей сестры был довольно жестокий ревматизм. Так-то его почти незаметно, если не считать того, что её колено раздувалось как тыква. Она совсем не могла двигать конечностями, а это мучительно для женщины её профессии. Она была воздушной гимнасткой. Если когда-нибудь захотите посмотреть, милочка, я держу у себя в комнате её фотографию. А новинки, которые прислали её старые друзья на её похороны, приятно было посмотреть. Они покрыли ими катафалк и устроили очень пышную перевозку. Но как я уже говорила, если вас будут беспокоить эти книги, я их унесу. Я не собираюсь, чтобы эта женщина Велдон или Лейла Гарланд это кошечка являлись сюда и пытались завладеть ими. Комната оказалась довольно приятной, просторной, весёлой и немного приятнее, чем ожидала Горит, судя по внешности миссисный франс. Мебель, разумеется, была отвратительной, но несмотря на потёртость, прочной и в хорошем состоянии. Книги оказались такими, как описал их инспектор Умпелти. главным образом романы в дешевых изданиях, несколько русских книг в бумажных переплетах и несколько томов-мемуаров о русском дворе. Единственной замечательной реликвией прежнего владельца была восхитительная икона, висевшая в изголовье кровати, конечно, старинная и, вероятно, ценная. Для порядка Гарриет начала довольно долго торговаться с миссис Ле Франс касательно сроков и уплаты. победа оноси, договорившись на 2 1/2 гиней в неделю или 20 шиллингов. Ещё ни с кем у меня так не было, заметила миссис Лефранс. Только я вижу, что вы принадлежите к спокойному сорту людей. Единственное, чего я не хочу в своём доме, это неприятностей. Хотя я уверена, неприятности достаточно беспокойное дело для любого. У меня было жестокое потрясение, сказала миссис Лефранс. немного задыхаясь и присаживаясь на край кровати, словно показывая, что это потрясение ещё не утратило своей силы. Я так любила бедного мистера Алексиса. Ну, безусловно, это должно было сильно вас потрясти. Такой внимательный молодой человек, продолжала миссис Лофранс, и с манерами князя. Но много раз, когда я с ног сбивалась с этой девчонкой, жильцами и прочим, он говорил: "Не падайте духом, ма". Выпеки со мной немного коктейля, и начнутся лучше деньки. Он был мне прямо как сын. Да. Что бы ни подумала Гарет, выслушав эту трогательную реминисценцию, так не похоже на то, что она уже слышала о Поле и Алексисе. Она не оставила без внимания этот намёк. А как насчёт того, чтобы сейчас немного перекусить, заметила она. Ну, конечно, сказала миссис Лефранс. О, я не подумала, а как же. Но это не слишком свежее для вас, милочка. Я ни к чему не смогла притронуться на этот раз. Хотя прямо за углом, за углом есть распивочный дракон. Она вполне комфортабельная, и там, несомненно, имеется капелька джина, которая поможет вам приняться за обед. Горит, напрягла все свои силы, чтобы преодолиться противлению миссис Лефранс, которая тотчас же перегнулась через перила и начала звать девчонку, чтобы та слетала в дракон за соответствующим количеством джина. Там меня хорошо знают, подмигнув, добавила хозяйка. А тут ещё эти нелепые законы насчёт бутылок и полубутылок. Если вас не знают, они утоят от вас выпивку до тех пор, пока не узнают вас. И откуда вы? Вы думаете, хотят, чтобы народ пил согласно постановлению парламента? Как же? А тут ещё одно да другое, и полиция повсюду суёт нос и задаёт вопросы, словно мой дом не был всегда таким благовоспитанным, как у епископа Кентерберийского. А они тоже об этом знают, что я живу здесь 20 лет и ни одной жалобы. А знаете, как трудно для порядочной женщины сводить концы с концами в наши дни. И могу сказать одно: Я никогда никого не ограничивала. У меня для всех прямо как дома. Вы это еще увидите, милочка». Под воздействием Джина с водой миссис Ле Франс становилась все менее и менее сдержанной. У нее была собственная версия осложнений Алексиса с Лейлой Гарланд. «Что могло быть между этими двумя, не могу сказать, милочка», говорила она, «это не мое дело». пока мои жильцы ведут себя спокойно. Я всегда говорю моим девушкам, что я не против того, что мои леди встречаются с своими друзьями, джентльменами, наоборот, но при условии, что это не становится причиной неприятностей. «Мы все были молодыми», — говорю я им, «но мне бы хотелось, чтобы они помнили, что мне здесь не нужны неприятности». Вот что я говорю. «В этом доме до этих пор никогда не было неприятностей. Однако, должна сказать, что мне совершенно не жаль». когда такая кошечка губит себя. Да. Нет, не жаль. И вообще мне не нравится это её этот её даго. Надеюсь, она заставляет его платить с лёгкой. Вы никогда не сможете столько дать такой девушке, чтобы она осталась довольна. Хотя она вела себя довольно приятно. Приносила мне букет цветов или когда приходила в гости к мистеру Алексису, делала мне какой-нибудь небольшой подарок. Хотя я и не спрашивала, откуда у неё деньги, но когда мистер Алексис сообщил мне, что она сблизилась с этим парнем, я сказала: "Хорошо, что вы избавились от неё". Вот что я сказала. И если вы спросите меня, то отвечу, что он очень хорошо это понял. Значит, вы не думаете, что он покончил с собой из-за неё? "О, нет", ответила миссис Лефранс. "Конечно, я довольно часто ломала себе голову, почему он это сделал". Не из-за этой же пожилой леди, с которой был обручён. Я знаю это. Сказать по правде, дорогая, он никогда и не ожидал, что это будет иметь успех. Разумеется, молодой мужчина в его положении должен облажать своих дам, но его семья никогда не потерпела бы этого. По существу, мистер Алексис рассказывал мне и не так давно, что это никогда не кончилось бы успешно. Видите ли, Ма, сказал он мне, не позже, чем в последнюю субботу, в один из этих дней я сумею сделать нечто лучшее для себя. О, да, говорю я ему, вы женитесь на китайской принцессе, женитесь подобно Аладину в пантомиме. Нет, я думал об этом неоднократно. И я скажу вам, что я думаю. Я считаю, что у него состоялась не очень удачная игра на бирже. Игра на бирже? Ну да, Биржевые сделки с иностранными государствами. Он часто получал письма. На них стояли заграничные штампы. Они были написаны странным почерком. Я часто поддразнивала его имя. Это были сообщения, сказал он. И если всё будет правильно, то он станет одним из самых великих людей в мире. Он часто говорил: "Мам, когда придёт мой корабль, я подарю вам диадему, усыпанную бриллиантами". и сделаю вас управляющей государством. Ох, дорогая, мы много смеялись над этим. Хотя было время, когда я могла носить диадемы и ожерелья, если бы только захотела. В ближайшее время я покажу вам отзывы критиков в статье в газетах обо мне. Веселая сказочная Лилиан часто называли меня, когда я была ведущей актрисой в спектаклях старого Розенбаума и играла мальчиков, Хотя вы можете не поверить, глядя на меня сейчас милочка, на мою расплывшуюся фигуру, я не отрицаю этого. Гарет выразила восторг, посочувствовала и мягко вернулась к разговору к теме об иностранных письмах.